Вернисаж осени Осенней улицы всхлипы вы Сердцем ловили, сырость лаская, Фольгу окон кофейни Филиппова Блестят брызги асфальтом Тверская. Дымные взоры рекламы теребят Ах, восторга не надо, не надо! Золотые пуговицы рвали на небе звезды, Брошенные вашим взглядом. И вы единственное, по улице, Брызгая взором в синюю мглу. А там, где сумрак, как ваши взоры тюлится, за вами следила секунда на углу, и где обрушились здания в провалы, минутные горечи и сердца пустого, вам нагло в глаза расхохоталась улыбка красная реклама шустого.